Глава 19 Было холодно и жестко. Стылые камни, на которых она лежала, вытягивали тепло и врезались острыми гранями в спину. Ким открыла глаза и с тихим стоном попыталась приподняться. Ласковый солнечный свет падал ей прямо на лицо, причиняя самую настоящую боль. Его лучи пробивались сквозь мутную пелену слез, и острыми когтями впивались в мозг, скоблили его, разрывали в клочья. Ким зажмуривалась, а потом и вовсе прикрыла лицо руками. Голова гудела. В том месте, куда обрушился вероломный удар на волосах, запеклась кровавая корка, под которой пульсировала шишка. Очень хотелось пить, а еще узнать, что же произошло. Что с лагерем? Ей снова пришлось открывать глаза. Теперь она смогла разобрать, что ее окружает со всех сторон. Серый песчаник. Камни. Под ней, по бокам, повсюду. Они поднимались отвесными стенами к небу, пропуская в узкий проем солнечный свет. Громоздились повсюду, образуя причудливые пирамиды и тонкие, словно спицы колонны. Как она сюда попала? Увы, рядом не было никого, кто бы мог дать ответы на эти вопросы. Ким не помнила того, что было после столкновения с Ларой. Хаос, лагерь, войны Кхасара и Рой – все это осталось где-то в другом месте. Теперь ее окружали лишь равнодушные камни узкого, серого ущелья, на дне которого она как-то оказалась. Ким попыталась сесть и снова не смогла это сделать. Боль в затылке нарастала, норовя расколоть голову надвое. Горлу подкатила тошнота, и все тело было настолько слабым, что отказалось подчиняться. Хотелось закрыть глаза, провалиться в сон и будь что будет. Но еще свежи были воспоминания о тех чудовищах, что напали на лагерь. Надо спрятаться, превозмогая саму себя Ким перевернулась со спины на живот и медленно, останавливаясь каждую секунду, чтобы перевести дух и справиться с дурнотой, поползла. Горькая пыль поднималась от каждого движения и забивала глаза, нос, рот. Осаживалась вязким налетом на языке, драла горло, делая жажду просто невыносимой. Ей хватило сил только на то, чтобы забиться в узкий лаз, Похоже на крысиную нору, и свернуться там клубочком. Надо немного полежать, поспать, прийти в себя, и, может, тогда она сможет подняться и найти выход из этого каменного мешка. Повторное пробуждение было еще более муторным. Потребовалось несколько мучительных мгновений, чтобы вспомнить, где она находилась и почему так болит голова. К добавок от неудобного лежания в тесной норе у нее затекло все тело, и теперь любое движение отзывалось миллионам ядовитых уколов. Проклятие! Ким кое-как выбралась из своего укрытия и держалась за стену, встала на ноги, ее штормила и поматывалась стороны в сторону. Проклятие! Хотелось снова лечь но она заставила себя отлепиться от стены и идти вперед. Сколько времени она провела в своем укрытии, неизвестно, но солнце уже не висело над самым ущельем, а плавно склонялось к горизонту. Его лучи не доставали до самого дна и лишь скользили по стенам, разгоняя мягкий сумрак. Это пока. Еще пара часов, и в каменном мешке станет темно. Тени почернеют, каменные своды превратятся в силуэты исполинских монстров, а тишина наполнится зловещими шорохами и дыханием. Надо было выбираться отсюда. Вот только как? Сколько бы Ким ни искала удобное место для подъема, ей попадались только низкие уступы до завала. Выхода не было, и чем дольше она его искала, тем страшнее становилось. «Помогите!» — крикнула она, запрокидывая голову к небу. «Помогите!» — откликнулось равнодушное эхо. Она прислушалась, пытаясь уловить чьи-нибудь голоса, но в ответ снова тишина. Только где-то высоко, за пределами каменной ловушки, пронеслась стая весело стрекочущих стрижей. Ким засмотрелась на них, завидуя легкости и свободе, и споткнулась, чуть не упав, назначить. «Пожалуйста», — просипела обессиленно. «Кто-нибудь!» Где-то за спиной раздался тихий шелест маленьких камушков, скатывающихся вниз по склону. Ощущение чужого взгляда обрушилось так же внезапно, как и сознание того, что она здесь больше не одна. В ущелье кто-то был, как она и просила, вот только вместо облегчения Ким почувствовала, как на затылке волосы встают дыбом. Девушка замерла, боясь лишний раз пошевелиться, и вся превратилась в слух, пытаясь определить, где находится неведомый некто. Наконец ей удалось уловить слабый шорох, где-то позади, выше и справа. Стараясь не делать резких движений, она аккуратно глянула через плечо, проскользила взглядом вверх по каменистой насыпи, поднимаясь все выше, пока, наконец, не достигла узкого выступа, нависающего над землей на высоте нескольких метров. Оттуда, припав на передние лапы, за ней неотрывно наблюдал черный зверь. На нем не было ни украшений, ни знаков отличия, присущих к хасару. Его глаза были черные, как сама ночь, и в них не было ни единого человеческого отблеска. Просто дикий зверь, который рассматривал ее как добычу и предвкушающе облизывался, проводя языком по белоснежным длинным клыкам. Ким бросилась бежать за мгновение до того, как он сорвался со своего места. Каким-то чудом уклонилась от первой атаки, проскочила между двух валунов, стоящих так близко, что преследователь не мог ринуться следом. Тяжело взмахнув крыльями, он взмыл воздух, перемахнул через преграду и обрушился вниз. Ким взвизгнула, когда его свирепое рычание наполнило узкую расселину, многократно отражаясь от ее стен и усиливаясь до глушающего рева. Снова бросок, и снова ей повезло. Зверь промахнулся, неловко задев крылом за каменный выступ. Он злился, рычал все громче, пытаясь настигнуть верткую добычу. А Ким как заяц с неизвестно откуда взявшимся силами, снова между камней, стараясь избегать открытого пространства. В очередной раз, промахнувшись, он взмахнул тяжелыми крыльями, поднимая воздушный поток такой силы, что просто сбил ее с ног. Она споткнулась, упала на колени, ободрав их до крови, но тут же вскочила. Ее единственным спасением был тот узкий лаз, в котором она отлеживалась после пробуждения. Туда зверь точно не сможет протиснуться, но для этого надо преодолеть широкое место, в котором у него не будет ограничений и препятствий. Она побежала, перескакивая через разломы в земле, перекатываясь по гладким камням, не оглядываясь и чувствуя, что с каждым мигом хищник все ближе. Сердце билось на разрыв. Мышцы работали на пределе, но она все равно не успевала. Она уже ощущала его дыхание на своем затылке. Еще немного, и жестокие челюсти сомкнутся на ее теле. Яростный рев снова сотряс стены ущелья, и принадлежал он не тому, кто ее преследовал, другому, не менее опасному и злому. Ким только успела прижаться спиной к скале, когда прямо перед ней с неба камнем обрушился зверь песочного цвета. Раскинув крылья, он встал на пути дикого хищника и зарычал. Они смотрели друг на друга, оценивая, готовясь, и никто из них не собирался отступать. Хищник не хотел упускать добычу, а хас. Хас был готов разорвать любого, кто посмеет причинить вред его рабыне. Это было сильнее его. Настолько, что отключало здравый смысл и напрочь стирало сомнения. Никто, никто не смеет приближаться к ней. Ким жалобно заскулила, когда два зверя, один дикий, второй, с золотыми браслетами на лапах, ринулся навстречу друг другу. От их жуткого рева содрогнулось все ущелье. Они рвали друг друга когтями, зубами, жалили, били жесткими крыльями. Не было никаких полсилы, как тогда на площади с кострами, когда трепал брайера за наглость и неповиновение. В этот раз бой был не на жизнь, а на смерть. Дикий хищник не знал сомнений страха. Он дрался за то, что считал своим. Как и Хас. Ким не могла разобрать, где Кхасар, а где тот-другой. Они сплелись в смертоносный клубок, который скрывали то клубы пыли, то обломки каменных игл, которые они сшибали на своем пути. Там, где они пролетали на каменных плитах, оставались кровавые следы. Ким смотрела на них и молчала. Молила трехликую только об одном, чтобы это... «Была не кровь Хаса! Он не может погибнуть, защищая ее! Не должен!» От страха за своего хозяина у нее разрывалось сердце. Она сама не могла себе объяснить, почему так, но задыхалась, когда видела, как черный зверь впивается когтями в песочную шкуру к Хасара. Перевес был то на стороне одного, то на стороне другого. Но все-таки Хас оказался сильнее. Как всегда. Сбив противника с ног, он навалился на него сверху, не давая возможности встать, сомкнув челюсти на чужом горле и держал до тех пор, пока рваное дыхание не сменилось беспомощным бульканьем. Зверь захрипел и забился. Под ним расползалось багровое пятно. Ахас продолжал держать, придавливая все сильнее, пока изодранные черные крылья не дернулись в последний раз и безвольно упали на землю. Вжимая спиной в стену, Ким смотрела на хаса, на то, как он стоит над поверженным хищником, как подрагивают угрожающе поднятые крылья, а сжала на конце хвоста, падают густые капли крови. Он был потрёпан. По бокам остались глубокие следы от когтей. Край одного крыла превратился в лохмотье. Морда была залита кровью. И непонятно, кому она принадлежала – к хасару или дикому зверю. Дрожа от напряжения, Ким переступала с ноги на ногу, и в тот же миг хас оказался рядом. Уже в человеческом обличии. Злой! Настолько, что воздух вокруг накалился, внутри него все кипело и клокотало от ярости. — Как ты посмела сбежать? — схватил за горло и с такой силой впечатал в каменную стену, что у нее перед глазами поплыли красные круги. Она цеплялась за его руку, пытаясь разжать пальцы, но они словно были сделаны из стали и сжимались все сильнее, перекрывая кислород. Еще немного и он задушит ее так, как зверя. Я! Ким сипела, ловя воздух посиневшими губами. Я не сбегала! Врешь снова удар об стену, в этот раз кулаком, так близко от нее, что сердце провалилось куда-то в пятки. Ким не смогла говорить, только отчаянно замотала головой, глотая слезы. Хас тоже их увидел. Завис на соленой капле, чертивший сырую дорожку, испачка на щеке. Это не я! Безвучно, через силу, умоляюще глядя в безжалостные черные глаза. Не я, проклятие! оттолкнул ее от себя. Его потряхивало. Нет, не так. Его просто крутило, выворачивало наизнанку от осознания того, что он только что сделал. Убил дикого Норкинта, священного зверя, того, которому преклонялись от мало до велика во всем Андракисе. Убил из-за нее. Как тогда ты оказалась здесь? Его голос хрипел, срываясь, переходя на рычание. Я не знаю. «Убью!» «Не знаю я!» Она зарыдала в голос. На лагере напали валены. Несколько проходов открылось прямо под шатрами. Я куда-то бежала, спасалась как могла. А потом меня схватила Лара. Я пыталась вырваться и убежать, но она ударила меня по голове. Ким повернулась, демонстрируя кровавую корку на волосах. Ей притила сама мысль о том, чтобы на кого-то жаловаться, но не сейчас. Бывшая рыса сделала все, чтобы от нее избавиться. Если бы Хас не успел на помощь, Норкинт бы сожрал ее, задрал как зайца, и костей бы потом не нашли. «Очнулась! Я уже здесь! Спала вон к той дыре!» махнула рукой в сторону темного проема. «Я хотела вернуться, но не знала, как!» Пожалуйста, я не вру! Она обессиленно стекла по стене к его ногам и закрыла ладонями лицо. Не вру! Он стоял над ней, пытаясь обуздать своих демонов, требующих кровавой расплаты, и когда ему это удалось, обратился, подхватил свою рыдающую пленницу и тяжело поднялся в воздух стараясь не смотреть туда, где лежало бездыханное тело Норкинта. Неровно взмахивая потрёпанными крыльями, Хас вылетел из ущелья и повернул на восток, туда, где их ждал полуразрушенный лагерь. Ярость не утихала, все так же клубилась в крови, заставляя его мчаться вперёд, невзирая на боль, пронзающую тело. В его лапах безвольно болталась Ким. Притихшая, несчастная, но живая. Она только жмурилась, когда Кхасар проносился над самыми вершинами редких равнинных деревьев и зажимала карман, чтобы украденная карта не выскочила наружу. Если сейчас Хас увидит ее, конец. Сделав круг над лагерем, Кхасар опустился прямо перед своим Адаваром. Не дав Ким даже шага ступить, Он подхватил ее под руку и потащил внутрь. «Лиса!» — воскликнула она, увидев Вирту, лежащую возле входа в шатер и тщательно залезывающую рану на боку. Та дернулась навстречу, но веревка, накинутая на шею, не пустила. «Стоять!» — Хас грубо дернул ее к себе, не позволяя отойти ни на шаг. «Мне надо! Тебе надо заткнуться!» затащил ее в шатер и вытолкнул на середину. «Сидишь здесь и только попробуй нос высунуть на улицу. Я лично тебя на цепь посажу. Поняла?» Ким не могла выдавить из себя и слова, Тогда Кхаср два шага оказался рядом, ухватил за подбородок, вынуждая запрокинуть голову и ледяным голосом процедил. «Ты меня поняла?» Она еле заметно кивнула. «Не слышу!» Глаза затягивала тьмой. Весь он был как натянутая струна, готовая сорваться в любой момент. «Да!» — выдохнула через силу. «Поняла!» Он молча оттолкнул ее и вышел из шатра. Ноги совсем не держали. Тихо всхлипнув, Ким опустилась на пол, обхватила себя руками и заревела. Хас шел туда, где держали рабов. Звериная суть рвалась на волю с каждым шагом все сильнее, испытывая его на прочность. Хотелось громить все вокруг. Шатры, коновизи, случайно попавших под руку людей. Лану он нашел вместе с остальными хвелами. Они стаскивали остатки валенов в одну большую кучу, чтобы потом сжечь. «Ты!» — прогремел он. «Подошла! Живо!» Бывшая рыса испуганно вздрогнула и выронила из рук поломанную паучью лапу. Все остальные и рабы, и воины, и свободные жители лагеря притихли. «Да, мой Кхасар!» Она встала перед ним, покорно опустив голову. Ее страх и вина были так ощутимы, что он, Хас, едва не сорвался. Ему бы потребовалось всего доля секунды, чтобы свернуть ее тонкую шею. «Ты отправила Ким в ущелье!» Она отчаянно замотала головой. «Нет, я бы не посмела!» Но не дал ей договорить, схватил за волосы, вынуждая смотреть в глаза и накрыл взглядом зверя, не сдерживаясь, ломая преграды, вытаскивая воспоминания, которые она хотела утаить, и то, как напала на Ким, и то, как ей помог Самат, который уже однажды побывал у позорного столба и затаил злобу на пленницу к Хасара. Лана закричала от боли, попыталась вырваться, но против Хаса она была, как мотылек против паука. Изо рта хлынула кровь, мышцы жгло раскаленным железом. «Прости!» Зарыдала она в голос, когда железные тиски разжались. «Я случайно? Так вышло! Я просто хотела ее проучить!» «Провал закрыли?» — отрывисто спросил он. «Почти. Осталось совсем немного», — заискивающе произнес один из воинов. «Находиться рядом с бешеным к хасарам — испытание не для слабонервных. Люди стараются, уверен, закроем к вечеру». Мне плевать! Кивком указал на рыдающую Лару, отдавая молчаливый приказ. Прошу, не надо! завопила она, когда двое подхватили ее под руки и потащили туда, где еще зияло нутро разлома. Хас! Умоляю! Сегодня он был глух чужим мольбам. Сегодня ему хотелось крови. Много и разной. Хотелось залить ей весь лагерь. К сожалению, до Сама-то уже не добраться. Это сделал один из валенов. «Ну-ка, идем!» Килай подхватил его под локоть и рывком потащил за собой. «Руки!» «Хас, очнись! Посмотри по сторонам!» Люди испуганно сжались к шатрам, боясь попасться ему на глаза. Бравые воины были бледнее, чем обычно. И напряженно сжимали в руках рукояти оружие, готовые принять любой его приказ. И тишина, которая нарушала только стремительно удаляющиеся стенание Лары. Идем! процедил сквозь зубы, скинул со своего локтя руку друга и первым направился к главному шатру. Тебе надо к лекарю, в бездну лекаря! Хас схватил со стола бутылку, зубами выдрал пробку и сделал несколько больших глотков. Вино не приносило облегчения, только жгло горло и льдом падало в желудок. «Что произошло?» «Я убил!» – просипел Хас. «Норкин-то!» – в ущелье к западу от лагеря. «Задрал его, как овцу!» «Не мог остановиться!» «Его трясло!» Он откинул бутылку в сторону, и она разлетелась на сотни осколков, ударившись о край сундука. Уперся руками в стол, опустил голову и, стиснув зубы, пытался справиться с ураганом, бушующим внутри. Ни черта не выходила. «Кто это был?» — тихо спросил Килай. «Самец взрослый, черный, как Аксель». «Как это произошло?» Я обнаружил, что Ким нет в лагере и отправился на ее поиски. Потом услышал, как она кричит. Увидел, что Норкин охотится на нее. И все. Затмение. Уже не думал, что я делаю и кто передо мной. Любого бы порвал. — Хас, тебе пора прийти в себя, — мрачно сказал Килай. — Ты с ума сошел с этой пленницей. Потерял контроль. Сначала Брейра отделал так, что он до сих пор в себя прийти не может и неизвестно, когда сможет подняться в небо. Теперь убил священного зверя. Хас с досадой скрипнул зубами и отвернулся. Килайпра. Во всем. Он действительно сходит с ума. Теряет не только контроль, но и здравый смысл. Стоит только о ней подумать. Это злило его. Раздражала, мешала нормально дышать. Просто рабыня, цена которой три медяка, если бы не важные сведения, скрытые у нее в голове. Только Хас не обманывал себя. Дело не в информации. Меньше всего он думал о ней в том ущелье, когда сцепился с Норкинтом. И не о благосостоянии Андракиса были его мысли, а только о Ким которая находилась в опасности. Только о ней. Не слишком ли много ее стало в жизни Кхасара? Он знал ответ. Много. Непростительно много. И эта одержимость уже застила глаза. Ты прав, выдохнул он, когда молчание затянулось неприлично надолго. Во всем прав. Я дурею рядом с этой девкой. Хорошо, что хоть признаешь это. Ничего хорошего. Признание не принесло никакого успокоения душе Кхасара. Скорее, наоборот, разворотило все внутренности, выжгла. Ким делала его слабым, а слабость – это именно то, чего он ненавидел больше всего на свете. Он достал вторую бутылку взамен разбитой, также варварский открыл ее, Выдрав пробку зубами, и снова сделал несколько глотков. Проклятая трава, и это непросодержимое бутылки. За убийство зверя тебе придется заплатить дань в казну. Весь арканит, что добыл в этом году, золото, несколько лет службы без права отказаться. Заплачу, отслужу! Сейчас его не волновали ни камни, ради которых приходилось терпеть столько лишений, ни тем более золото Все это не имело никакого значения. И что теперь? Ничего, Хас пожал плечами. Возвращаюсь домой. Я и так задержался здесь гораздо дольше, чем планировал. Хватит. А Ким? Она отправится туда, где давно должна быть. Вандер, к императору. Он достанет из ее головы все, что нужно. Уверен, хмыкнул Килай, не боишься, что тебя снова накроет и пойдешь громить столицу? Не накроет. У меня есть более важные дела. Обряд? Да, он самый. На камне плодородия с девушкой, которая вот уже несколько лет, как предназначена ему в жены, и которая не нужна. Это, наверное, к лучшему. Лучше ровные отношения и без всплесков эмоций и безумств, чем вот так, на грани, совершая ошибку за ошибкой и не понимая, как с этим бороться. «Время пришло», — равнодушно кивнул он. «Камень уже должен быть готов». Это благая весть. Благая. Только почему-то внутри все протестовало и на языке расползалась горечь разочарование. Та, другая, высокая, стройная, как лоза, с волосами цвета вороного крыла и глазами темнее самой темной ночи. В них всегда плещется обожание, томный призыв и готовность на все. Она нежна, ласкова, как домашняя кошка и полностью принадлежит ему. Но почему-то мысли все равно тянулись к пленнице из долины изгнанников от которой никогда не дождешься ни покладистости, ни тепла. И ее ненависть сводит с ума, заставляет срываться раз за разом. Ее хочется приручить, присвоить, поставить метку на самом месте. Но вместо этого придется отпустить. Потому что так будет правильно, так будет выгодно, в первую очередь, ему самому. Да. Все правильно. А со своими демонами он как-нибудь договорится. Дорогие читатели, первый том зимы окончен. И я с удовольствием приглашаю вас во вторую часть, которая уже на сайте. Добро пожаловать! Ким и Хас ждут вас!